Глава четвертая «Ты уверен?» Орлов смотрел на меня из-за своих темных очков, а на его лице играла легкая улыбка. «Очень похоже на твои проделки, Максим». Ван Федорович, вы меня уже в третий раз спрашиваете. Не я это. Неужели вы думаете, что я причастен ко всему происходящему в школе? У нас ведь учеников целых пять курсов». «Наверное, потому, что в большей части случаев так оно и есть», — ответил он. «Да я этих троих толком и не знаю. С чего мне на них проклятие накладывать?» «Ну так, Серебрякова знаю немного, но это просто случайность». «Блин, стул какой-то очень неудобный. Ни разу не получалось на нем усеться нормально. Каждый раз мучаюсь. Самое интересное, что он какой-то с приветом. Одновременно и слишком мягкий» и в то же время слишком жесткий. Я вот сам думал, что такого не бывает, но, оказалось, вполне себе бывает. Нужно будет предложить Орлову свой стул специально для себя в его кабинете поставить. Но что? Все равно я здесь часто бываю, поэтому без дела стоять не будет. Откуда ты знаешь, что это именно проклятие? Может быть, заклинание какое-нибудь? Может быть. «Это я просто первое, что в голову пришло, сказал. Вы же говорите, они там учатся. Вот я о проклятиях и подумал первым делом». «Понятно». Он встал со своего места, сложил руки за спиной и подошел к окну, за которым мелькнул могучий силуэт Бориса. «Ты, пожалуйста, не обижайся, что я так настойчиво от тебя добиваюсь ответа. Просто так уж складываются обстоятельства. Сам посуди». «У меня есть информация, что позавчера с тобой было что-то неладно. Ты как-то странно себя вел на экзаменах». «Угу», — кивнул я. «Было дело. Что-то мне и правда не здоровилось». «Вот». А вчера еще трое ребят вдруг начали себя вести необычным образом. Странное какое-то совпадение. Ты резко поправился, а они сразу же после этого в медицинском блоке оказались. Орлов отвернулся от окна, постоял немного и вернулся в свое кресло. Причем ведут они себя как-то чудно. «Думаете, эпидемия в школе начинается?» С тревогой в голосе спросил я. «Эпидемия? Какая эпидемия?» Он озабоченно посмотрел в сторону окна, как будто в него вдруг постучали. И он точно знал, что это какая-нибудь чума в кабинет ломится. Затем он вновь повернулся ко мне. «Почему ты спросил про эпидемию?» «Что-то такое может произойти, по-твоему?» «Не знаю, Иван Федорович. Думаю, не должно. Просто спросил. Вы же сказали, что все трое в одинаковом состоянии у Берегина лежат. Вот и подумал, может быть, это болезнь какая-то, а не заклинание. Но и заклинание тоже может быть, я думаю. Просто все втроем случайно под него попали, вот и все. Много ли надо?» «Знаешь, Темников, ты вот сейчас сказал, что не должно эпидемии произойти». И у меня как-то отлегло. Даже странно, правда? Правда. Не хотелось бы, чтобы это как-то распространилось по школе. Тем более, что пока не удается хоть как-то их вывести из этого состояния. Х. еще бы. И не получится еще две недели. Это как минимум. Зря я, что ли, эти частушки разучивал. Они хотели устроить представление в Китеже, где я буду главным актером. Вот теперь пусть сами поучаствуют. Им такой опыт не помешает. Кстати, я еще подумаю насчет двух недель. Может быть, продлю им концертные выступления до конца месяца. Разве что концертную программу обновлю немного, чтобы совсем скучно не было. «Как ты смотришь, если я попрошу тебя на них взглянуть?» — отвлек меня от мстительных рассуждений Орлов. «Может быть, у тебя получится им как-то помочь?» «Вдруг случится такое чудо? Ты же говоришь, всякое бывает!» «Думаю, я им ничем помочь не смогу, Иван Федорович. Я-то в проклятиях еще не очень силен. Все-таки второй класс, сами же знаете. Громов нас пока не очень ими балует. Сказал, что в следующем году будем плотно подключаться, а пока... Так что даже не буду пробовать». «Очень жаль», — разочарованно вздохнул Орлов. «Я надеялся, что ты все же попробуешь. Все-таки сам понимаешь, им ведь экзамены нужно сдавать. А если в ближайшее время они пойдут на поправку, то им придется делать это в июне». «Так они и в июне не выздоровеют, разве что в самом конце, когда уже никого из преподавателей здесь не будет. Поэтому пусть до осени парятся со своей сдачей экзаменов. Мы уже учиться будем» а они пусть билеты зубрят, мстители хреновы. «Нет, ну я могу заскочить в медицинский блок и взглянуть на них одним глазком, но уверен, что пользы это не принесет». «Да? Спасибо, буду тебе признателен. Вдруг им повезет?» «Тогда не будут тебя больше задерживать, Максим. Тем более, что у тебя сегодня много экзаменов. Ну да, целых три штуки». Я встал со стула и задвинул его под стол. «Лан Федорович, вам кто-нибудь говорил, что у вас стулья неудобные? Диванчик удобный, а вот со стульями прям беда». «Я знаю», — усмехнулся он. «Я их специально такими заказывал, чтобы в моем кабинете никто себя особо комфортно не чувствовал». «А, тогда понятно. Так я пойду?» «Иди. Надеюсь, у нас больше эксцессов в ближайшее время не произойдет». Я закрыл за собой дверь и вышел в приемную, где тут же попал под тяжелый взгляд Ники Львовны, которым она сверлила меня насквозь. Кто-кто, а эта дамочка точно думает, будто я виноват во всех до одного происшествиях, которые случаются в Китеже. «Все нормально, я остаюсь», — сказал я ей и радостно помахала рукой. Вот вредина, хоть бы пошипела в ответ. До экзамена у меня оставалось еще 40 минут, поэтому я, как и обещал, Решил проведать моих старых и новых знакомых. Все-таки свои обещания нужно держать, поэтому будет лучше, если Бериген скажет Орлову, что я действительно приходил. Во владениях целителя, как всегда, неприятно и тревожно пахло лекарствами. В приемной несли караул одновременно три его помощника. Услышав скрип двери, они дружно уставились на меня и хором сообщили «Сюда нельзя, Темников! Ну ладно, в другой раз зайду тогда» сказал я, из и засобирался уходить. Просто мне Орлов сказал сюда зайти по возможности. — Погоди тогда. Один из них ушел и вскоре вернулся с Веригиным, который удивленно смотрел на меня из-за своих очков. — Что случилось, Максим? — спросил он. — Иван Федорович велел заскочить и посмотреть на ваших больных. Думает, что я чем-то могу помочь. — Неужели? — Ага. Правда, я ему сразу сказал, что я по всяким таким штукам пока не слишком сильный специалист, так что... «Ну, пойдем, посмотрим». Увиденным я был доволен в полной мере. Лишь каким-то чудом не заржал, глядя, как Серебрягово пытается прикрыть рот руками, но оттуда все равно была слышна та самая частушка, которую я подыскивал специально для нее. Все трое смотрели, как волки, которые с удовольствием порвали бы меня на части, дай им такую возможность. «Да я не против, пусть попробуют». Я бы даже с удовольствием на это посмотрел. Представляя, что бы с ними сейчас происходило, узная нечто, это с ними надолго. Наверное, думают, я пришел их избавить от напасти. Зря. В следующий раз очень хорошо подумайте, прежде чем со мной связываться. Подмигнув на прощание, спавшись с лица Алене, я громко сообщил Веригину, что даже не знаю, зачем меня попросил зайти Орлов. Как я и думал, здесь я абсолютно ничем помочь не могу поэтому всем пока, ребятки. До новых встреч!» Расписавшись в собственном бессилии, я распрощался с Велигиным и пошел по своим делам. Отличное начало утра. Мне понравилось. Вот так бурно пролетели первые дни экзаменационной недели, которая после всех этих происшествий пошла по своему привычному распорядку. Новость о странных пациентах медицинского блока мгновенно разлетелась в школе. Все-таки помощники Веригина тоже люди, поэтому с большим удовольствием поделились новой интересной сплетней с некоторыми учениками. Те тоже кое-кому шепнули в свою очередь, и понеслось. В общем, все как обычно. К вечеру новость уже подкрепилась текстовым содержимым, что вызвало к ней еще больший интерес. В школьном дворе то и дело были слышны уже знакомые мне частушки, которыми ученики с удовольствием делились между собой. На следующий день, уже известном мне, добавились новые. Так и должно было случиться. С тремя народу было скучновато, а с парой десятков уже стало гораздо веселее. Само собой, кому и какая принадлежит, мгновенно терялось в многочисленных искажениях истории, а некоторые были такого содержания, что даже Дориан согласился с их чересчур пошлым содержимым. Веселье это не отменяло, даже наоборот, его становилось еще больше. Представляя, как некоторые из свеженьких декламируют Серебрякова, у меня даже лицо красное за нее стало. Думаю, они ей тоже очень понравятся, когда ей расскажут, что это именно она их пела. Пусть потом доказывают, что не Оленика. Эх, жаль только, что никаких видеозаписей так и не появилось. Я бы себе обязательно оставил их на память о школе. Будет же у меня в конце альбом с фотками. Вот бы я их туда тоже приложил на флешке. Кстати, альбома эти — какая-то древняя история. Я просто офигел, когда в прошлом году увидел наших выпускников с ними в руках. Носят их, как самые дорогие сокровища на свете. Может, я вообще не хочу со своим классом фотографироваться. Нужны они мне больно. Вся остальная неделя прошла у меня исключительно хорошо. Не считая двух случайных сбоев на самом старте, больше никаких проблем с экзаменами у меня не было. Неожиданно для себя я все сдал практически на отлично. Когда все закончилось, сам был удивлен, как у меня так получилось. Более того, все было хорошо настолько, что я в конце недели теорию предсказаний Берекова сдал досрочно. Обошлось даже без потери баллов за первый провал. Ерлов дал указание принять у меня экзамен и считать пробную попытку досадным недоразумением. К моему удивлению, Баба-Яга сменила гнев на милость. Назвала меня шалопаем и сказала, что очень надеется на мое присоединение к Оракулу, где, по ее словам, только меня и не хватает для полного счастья. У Нарышкина тоже все было в полном ажуре. Полное ощущение того, что я это уже где-то видел. Как и в прошлом году, княжич все время ходил бледный, как мелый, и талдычил, что он обязательно что-то провалит на этот раз. Но ну и точно так же все смог сдать практически на самый высший бал. Он учился в первой десятке рейтинга. Раз уже мне не удалось попасть в мельницу после Нового года, мы рванули туда с Лёшкой отмечать успешное окончание учебного года. Заодно и поделиться планами на лето. О своих я говорил негромко. Без того, что я мог ему рассказать, оставались какие-то жалкие крохи в виде планов на поездку в Москву летом при случае и идеи переехать к деду на лето. Даже как-то самого себя жалко стало. На самом-то деле, дело у меня было по горло, вот только своему другу я о них не мог рассказать. «Ну ты это, Макс, может, все-таки приедешь к нам погостить хотя бы на пару недель?» Решил прийти мне на выручку Нарышкин под конец нашего с ним разговора. «На море покупаемся, в аквапарке побесимся седенек, потом в другом аквапарке». «В отличие от меня, их семейство как раз почти все лето будет путешествовать по побережью Черного моря, задерживаясь в разных городах на неделю-другую. По сравнению с моими, планы княжича выглядели гораздо интереснее. «Ты же сам говорил месяц назад, что на море сто лет не был. Уже и забыл, когда в последний раз туда ездил. Вот как раз отличная возможность напомнить себе как там здорово. Я там знаешь, сколько всяких классных мест разных знаю. Я когда малой был, там все лето, считай, жил». Вообще-то он ошибался. Я говорил, что был там давно, но это не значит, что совсем забыл, когда. Дни, проведенные рядом с морем вместе с родителями, редко забываются. Тем более, когда ты еще совсем маленький, и тебе кажется, что прекрасно все вокруг тебя происходящее. Мне так казалось, во всяком случае. Как можно все классные места за такой короткий срок объехать? Ты же меня на пару недель в гости зовешь, а не на год. Так а там все рядом, Макс. За день кучу всего можно успеть посмотреть. Увидим. Может быть, и правда приеду. На самом деле у меня была мысль оказаться в этом году на море, но это я больше не из-за себя, а для деда хотел. Вот уж кому точно не мешало бы туда попасть. После переезда в Белозерск он выглядел намного лучше себя прежнего, но здоровья я ему купить не мог. Как ни старался старик не показывать мне своих болячек, Я видел, что ему уже не все так просто дается. Нет, не то, чтобы он не тянул два магазина. Это не так. Дед у меня, будь здоров. Он и три потянет, если потребуется. Но набраться сил ему было просто необходимо. Кстати, вот он-то уж точно сто лет на море не был. Последние лет десять так точно. Вот только у меня ведь упертый он, как бык. Сказал, что без меня не собирается никуда ехать, даже на пару недель. Ну и как мне найти эти недели среди моего летнего графика? Черт его знает. Разве что заклинание какое-нибудь разучить, которое позволит мне жить быстрее всех остальных. Ладно, посмотрим. Не буду загадывать наперед. Может быть, все так случится, что и правда получится с дедом на море прокатиться. Пусть не на две недели, а на одну. Все равно польза будет. Знаешь, Макс, а ты был прав. Место и в самом деле просто чудесное. Делился со мной Лёшка впечатлениями на обратной дороге в Китеж. «Как это я ничего не знал о нем раньше? Нужно будет постараться почаще выбираться туда». Мы с ним практически не обращали внимания на часы, так что засиделись почти до 11 «Само собой, вернемся в школу намного позже установленного времени, но сегодня нас это не сильно беспокоило. Никаких отработок нам не светит». Дежурный побухтит немного и погрозит всякими смертными карами за нарушение дисциплины. На том все и закончится. С завтрашнего дня начинаются официальные каникулы. Что с нас взять? Не в комнатах же запирать в качестве наказания. Однако не случилось и этого. Дежурный лишь проводил нас взглядом и поставил в журнале отметку о нашем появлении. Вот так и завершился мой второй учебный год в Китеже. Но утром из школы начался полноценный исход учеников по домам. Ребята покидали общагу со скоростью крыс, бегущих с тонущего корабля. Как будто все только о том и думали, чтобы поскорее убраться отсюда. Лешка Убыл в первых рядах. Понятно, конечно, чего уж тут. За год все уже порядком устали и мечтали об отдыхе. Я и сам был в их числе. Вот только в моем случае было небольшое исключение. Учеба для меня продолжится. Единственная разница будет только в том, что китиш сменит тени дом. Ну и да, предметы для меня совсем новые. Сразу после завтрака я потопал на наше школьное озеро, где провел еще пару часов в компании бродяги и Бориса. К этому времени кроме меня в школе оставалось уже совсем мало учеников. Я был одним из последних, у кого еще оставались здесь какие-то дела. Но к обеду у меня их не осталось вовсе. Пообещав дубую конструкту, что через месяц обязательно заеду проверить, как они тут без меня, я помахал рукой в окна медицинского блока, за которыми по-прежнему рассказывали частушки мои мстители, и потопал к воротам. Дед мне уже три раза звонил. Переживает, где это я пропал. Он там тоже решил мне праздничный обед устроить по поводу моего прибытия к нему на каникулы. Так что сразу, как раскидаю свои шмотки по полкам, будем с ним во дворе мангал раскладывать. О, стоп. А про какой сюрприз он мне говорил, интересно? Неужели это мой новый мопед привезли? Как я сразу об этом не подумал, тупица. Я ускорил шаг и в этот момент услышал жалобный треск, а потом почувствовал резкое облегчение в правой руке. Прикольно. Вот бы всегда сумка ничего не весила. Погодите-ка. «Я не понял, у нее что, ручки оторвались, что ли?»